Глава 24. Союз. Церемония должна продлиться еще довольно долго. Но я не обладаю большим запасом времени, поэтому, выполнив все свои обязательства перед смертными, оставил храм на попечение соклановцев и новоявленных житцов и вернулся к своему отряду. Настройки всех модулей я произвел заранее, а энергии и веры для божественных бафов хватит надолго. Расход не очень большой. Да, и теперь я в любой момент могу переместить свое сознание в тело аватара и посмотреть, что происходит в храме. За время моего отсутствия группа уже успела отбить одно нападение на форт, за что я получил выговор от рейджа. Куратор не имеет права принимать участие в учебных боях, так что Ангелом пришлось выкручиваться самостоятельно. Справились они с задачей на отлично, и даже условно убитых среди них оказалось всего трое, что подтверждает высокую квалификацию моих бойцов. Кир, мы порвали их как детей, восторженно заявила Найт, когда куратор перестал меня отчитывать за опоздание. А как твои дела? Как дома? Молодцы, похвалил всех я. Дома все в порядке. Шчётчик новых последователей не перестает увеличиваться. Это радует. Какой у нас план? До окончания оборонительного цикла еще несколько часов. Бойцам продолжать патрулирование местности. Группе разведки приступить к изучению соседнего сектора. Отдал я распоряжение и заметил, как Рейч еле заметно кивнул в такт собственным мыслям. За следующую неделю мы без особых проблем захватили три флага. До идеала нашим действиям еще очень далеко, но я решил более не задерживаться на этой планете и завершить обучение. Рейдж успел многому нас научить, и за это я ему безмерно благодарен. Но за последнее время список текущих дел, на которые у меня не нашлось времени, вновь достиг критической отметки. Нужно срочно начинать заниматься альянсом, или хранители попросту его покинут. Спасибо тебе за науку, Рейдж, обратился я к куратору перед нашим отбытием. На здоровье, парень. Надеюсь, хоть крупица моей мудрости задержится в твоей черепушке. Задержится, не сомневайся, улыбнулся я. Будь осторожен, Кирик, намного тише и куда серьёзней проговорил Рейдж. Насколько ты понял, я не лезу в высокую политику. Но даже до меня стали доходить тревожные слухи. Тебя не оставят в покое. Слишком редкими способностями ты обладаешь. Ну, не убьют же меня, брякнул я, хотя, как известно, в каждой шутке есть только определенная доля шутки. Нет, адепты порядка не убивают друг друга. Но твое появление может пошатнуть сложившееся равновесие в высших кругах. И это не всем понравится. Выбирай заказчиков очень тщательно и будь всегда начеку. На стыке миров каждый день случаются несчастные случаи, иногда и со смертельным исходом. А информация в сеть поступает с опозданием и зачастую искаженной. А вот это хреново словам Рейджа я доверяю, а он не привык открывать рот, если на то нет веской причины. Предупреждение крайне своевременное. Мне как раз поступило несколько предложений организовать рейды в соседний сектор, где есть точки силы первого и второго уровня. Я даже специально ради этого не стал прокачивать уровень. Спасибо. Я учту это. Положив руку на плечо приятеля, очень серьёзно ответил я. У меня к тебе небольшая просьба. Вот звездная карта. Я отправил ему слепок, составленный при помощи исследовательского модуля. Можешь пробить ее по своим каналам? В открытых источниках нет ничего даже отдаленно похожего. Ты ищешь свою родную планету? Нахмурился куратор. Да. Не стал скрывать я. Ты понимаешь, что она может находиться в другом сегменте вселенной, очень далеко отсюда. Понимаю, но интуиция говорит мне, что с этим вопросом что-то не так. Какая-то тайна скрыта от моего взора, и мне никак не удается уцепиться за ниточку, чтобы распутать весь клубок. Будь по-твоему. Я постараюсь что-нибудь выяснить. Но если мне это удастся, будешь должен. Договорились, обрадовался я и пожал протянутую руку. На этом мы попрощались с Рейджем, он отправился заниматься своими делами, а я перенес отряд в форт Савадиила, где арендовал небольшое здание. Там без проблем смогут расположиться пятьдесят ангелов, а в небольшом ангаре, прилегающем к зданию, будут храниться и обслуживаться боевые големы. Объявив группе, что в ближайшие сутки работы не предвидится, и они могут заниматься своими делами, мы с Найт вернулись в мой чертог и устало завалились в удобное кресло». "Я уже забыла, что это такое работать на пределе сил", заявила Влада. "Твой приятель просто исверг, но дело свое знает", признала девушка. Согласен. Даже я вымотался. Ладно, сколько времени тебе дать на отдых перед отправкой на испытание? часов восемь. Думаю, будет достаточно. Я покимарю у тебя. Неохота возвращаться на планету, замучают с расспросами. Так толком и не отдохну, а время я так понимаю, для нас критично. Да без проблем. Шумоизоляция у меня на уровне. Никто тебя не потревожит подруга удалилась в личную часть чертога а я уселся в удобное кресло перед рабочим столом и принялся просматривать отчеты. за неделю моими послушниками стали уже около 100 тысяч смертных охранилище чертога пополнилось приличным запасом разнообразных материалов второй уровень модуля гсм увеличил максимальную скорость регенерации маны до 30 единиц в минуту А Адиве, как я и рассчитывал, тоже вложилась в магию для своих послушников. Так что общая скорость регенерации возросла еще на 10 единиц. Но для смертных магов существуют свои законы, которые регулирует система. И скорость регенерации у них завязана на специальную характеристику, которую они должны прокачивать самостоятельно. Так, а что у нас вообще с количеством магов? Ага. Из тысячи слотов сейчас заняты уже 138. Причём 38 это новорожденные дети, родители которых еще не подозревают об этом знаменательном событии. Местная система присваивает класс лишь по достижении определенного возраста. Мне удалось немного повлиять на распределение магических способностей. Ведь я доплатил и получил возможность сделать магами 100 взрослых последователей. Большинство мест распределила система, но мне удалось выполнить свои обязательства перед королями эльфов и людей и сделать их магами. Также я вернул магические способности многим своим соклановцам, а так как у большинства из нас карма находилась в глубоком плюсе, То система наделила магическим классом многих из жителей Атлантиды. Но даже несмотря на это, магическая мощь клана уменьшилась в разы. Все наши артефакты перестали работать, и все придется начинать с нуля. Да еще и под пристальным контролем системы. Понаблюдав за подавленным состоянием друзей, которые привыкли к своим возможностям, Захотелось вмешаться в ход событий и принудительно активировать в них магические способности, но я сдержался. Чертов откат. Боюсь, такое решение может ударить бумерангом откуда не ждешь. Ладно, нужно ускоренно развиваться, прокачивать модуль ГСМ до третьего уровня, и тогда появится возможность вернуть магию всем, кто ее лишился. А пока друзья подготовят базу и придумают кучу полезных заклинаний. Нужно ускоренно развивать эту область, чтобы надолго опередить конкурентов. К слову, враги затаились. Теперь, когда прислужники конкурирующих хранителей лишились своих уникальных умений и вынуждены подчиниться законам местной системы, даже простое перемещение по миру может занимать очень много времени. Ни Авадон, ни остальные не решатся бездумно перебрасывать шпионов по разным уголкам планеты при помощи божественных способностей, так как другие получат точно такое же право. Гораздо умнее вести борьбу руками смертных, которых можно хорошо замотивировать разнообразными плюшками. Открытое противостояние это крайняя мера. На отдельном экране отображались молитвы смертных. Искусственный интеллект-секретарь сортировал их по категориям. Периодически, в зависимости от количества последователей, я буду получать возможность ответить на несколько молитв. Причем игнорировать эту возможность не стоит. Может просесть моя репутация, а чем она выше, тем больше коэффициент прироста веры. В общем, тонкостей управления своим миром очень много. Теперь понятно, почему разбираться во всем нужно тысячелетиями. Еще надо благодарить судьбу, что в мире есть система, существенно облегчающая жизнь. Многим верховным хранителям нужно все делать самостоятельно, а на это требуется куда больше времени. Но несмотря на все трудности, процесс пошел. И с каждым днём суточный прирост веры будет становиться все больше. Как только удастся набрать тысяч последователей, создам святилище в горах Сатиров. Они уже подготовили подходящее место и согласились его охранять. По числу последователей я пока отстаю от других хранителей, но это явление временное. Эльфы граничат с двумя крупными империями и будут агитировать их население присоединиться именно ко мне. Маجستственный квест, наградой которого я сделал в семя Мелларда, направлен как раз на усиление моего влияния на континенте. Между прочим, это семечко стоит тысяч евс. Я отыскал его на аукционе. Товар достаточно редкий. Так, теперь надо разобраться с новой партией благословений от союзницы. Неделя прошла, Да и вообще нужно постараться наладить прямой канал сбыта и брать определенный процент за услуги посредника. Мне не хочется заниматься спекуляцией и пользоваться предоставленной скидкой ради наживы. Нет, для нужд клана я обязательно продолжу закупать благословения по выгодной цене, но потом перепродавать их на аукционе втридорога не стану. Дивия приняла мое приглашение и уже через несколько минут с интересом оглядывала кабинет, а я смешивал ей фруктовый коктейль. Поздравляю с завершением возведения первохрама», начала она, когда мы сели друг напротив друга возле потрескивающего огнем камина. Спасибо, да и тебя можно поздравить с этим достижением. Прости, не было времени сделать это раньше. Постоянно в разъездах в этом и проблема, Кирилл. Нельзя так часто отлучаться, особенно на ранних стадиях контакта со смертными. Одного твоего присутствия в нужном месте может оказаться достаточно, чтобы переманить на свою сторону целое государство. Если не сделать этого сегодня, то они присоединятся к нашим врагам завтра. Я это понимаю, но то, что я делаю на высшем плане, тоже важно. Почему бы тебе не забрать этих последователей, чтобы они не достались врагу? С этим могут возникнуть определенные трудности, погрустнела Дивия. В средневековом обществе складываются определенные стереотипы поведения. Смертные с радостью встанут под знамена сильного воина, в крайнем случае, умелого ремесленника, но никак не женщины. Нет, некоторые категории жителей сделают это с радостью, но чтобы всё государство одномоментно пожелало посвятить свою жизнь служению богине, а не богу. Это вряд ли. По мере развития общества этот стереотип исчезает, но боюсь, что дожить до этого будет весьма проблематично. Я так понимаю, у тебя есть какое-то предложение? Есть Я предлагаю тебе союз, Кирик. После того, как мы уничтожим наших врагов, тебе достанется 71% населения Беты, а мне хватит и 29%. А возможно, я и вообще вступлю в твой пантеон. Но это тема для отдельного разговора. О, как. Такого, если честно, я не ожидал. И ты вот так просто откажешься от борьбы за лидерство? Да и какое преимущество нам даст союз? Только не говори, что еще не изучил этот вопрос. Нахмурило лоб Эльфийка. Но когда поняла, что я не шучу, обреченно покачала головой. Мне даже послышалось, что она прошептала что-то вроде мужчины или солдафона, но я не был в этом до конца уверен. Союз двух хранителей открывает возможность устанавливать в храмах и святилищах друг друга суболтари Суб алтари? переспросил я. Понятно. Сейчас объясню. Эльфийка на секунду прикрыла глаза, как бы собираясь силами, и начала рассказ. Суб-алтарь позволяет смертно посвящать своей жизни не только богу, которому принадлежит храм, но и союзному Чуть позже, когда в наши пантеоны вступят другие хранители, они смогут поставить в храмах свои субболтари, Но с той разницей, что вера будет все равно поступать в чертог верховного хранителя. Благодаря союзу мы сможем вдвое ускорить экспансию. Основная масса населения все равно примкнет к войну, слишком заманчивые бонусы ты предлагаешь своим последователям, а ко мне присоединятся остальные выгодно всем. А по поводу борьбы я могу трезво оценить ситуацию. Без поддержки меня очень быстро развоплотят. А Вадон, развоплатят. Пентас и Пентаситанта решили уничтожить сначала всех конкурентов, а потом разбираться между собой. И откуда у тебя такая информация? Заинтересовался я. Мои феи успели подслушать, пока не лишились большинства своих сил. При желании они могут становиться очень маленькими и незаметными. Идеальные шпионы. И как глубоко на континент успели проникнуть твои подчиненные? Уловить намек эльфики было несложно. Мои феи есть практически во всех королевствах, империях и даже мелких княжествах. Они начали свою экспансию с первого дня на Бете и успели основать колонии во множестве лесов. Некоторые расы этого мира никогда не примут нас в роли хранителей, например, секты. Но основная масса смертных пойдет за теми, с кем будет выгоднее. Я могу общаться со смертными через своих фей. Так можно быстро достигать нужных договоренностей с правителями. А для возведения святилища нужно всего лишь разрешение правителя. М -м -м, рискованно. Могут обмануть. Тогда лишимся святилище. Обмануть богиню жизни? Ха, не спеши меня. Я вижу помыслы смертных насквозь, даже когда захватываю сознание своей феи. Тех, кто решит шутить со мной, прокляну. Поверь, для меня это так же просто, как излечить от серьезной раны. И поверил, проклянет. А что насчет фрии? Она странная. По моим сведениям, ее уже лишили 3% суточного прироста веры из-за отказа от дуэлей, и ближайшие 100 лет она в относительной безопасности. Но я не понимаю, на что она рассчитывает. Я пыталась с ней связаться и поговорить, но она отказала. Причём, насколько я знаю, она не стала говорить ни с кем из нашей дружной компании. У нее же ремесленный класс. Да, она довольно умелая созидательница. Ну ладно, не хочет ни с кем общаться это ее выбор. Что будет, если мы с тобой останемся единственными верховными хранителями Беты? Ты победишь и станешь определяющей силой на планете. Твои решения будут доминирующими в выборе дальнейшего пути развития ключевого мира, а я просто буду жить и по мере сил помогать тебе. Вот так просто. И ты вся такая покорная и будешь помогать во всех моих начинаниях? Я никак не мог понять, в чем выгода такого сотрудничества для Эльфийки. Послушай меня внимательно, Кирик. Эльфийка очень серьезно на меня посмотрела. Я очень хочу жить. Когда меня запихнули в мясорубку ключевого мира, то забыли поинтересоваться моим мнением. Впрочем, как и каждого здесь присутствующего, я знала, что стану хранительницей задолго до того, как набрала нужное количество кармы, и мечтала, как буду гармонично развивать свой мир и хотела сделать жизнь смертных максимально счастливой. Но вместо этого вынуждена каждый день жить в страхе, поэтому готова поступиться гордостью и уступить лидерство тебе. Главное, Не мешай мне доделать мою работу, и проблем у нас не будет. Я не наивная дурочка и вижу намерения окружающих. С тобой можно иметь дело. Ты своих не предаёшь? Эх, еще бы мне научиться разбираться в окружающих, усмешкой подумал я. Но верить словам эльфийки хочется. Да и как ни крути, это для меня очень выгодно. Дивия оказалась куда дальновиднее меня и расселила своих слуг по всей планете. Небольшие феи с легкостью проберутся куда угодно и обеспечат, по крайней мере, разговор с правителями королевства и империй Бета, а это уже немало. Чем быстрее состоится разговор, тем большее число государств удастся переманить на свою сторону. Да и в мое отсутствие Эльфийка может подстраховать Надо что-то решать. Пауза затягивается. Я согласен заключить союз. Но мое условие по поводу клятвы нашим творцам остается в силе. Давай обговорим текст соглашения и утрясем все формальности. Эльфийка облегченно выдохнула. Видимо, она всерьез переживала, что я не пойду на союз. Если рассуждать чисто с прагматической точки зрения, то я запросто могу обойтись и без союзницы. Сил для противостояния вражеским хранителям мне хватит, и ее опасения оправданы. Но дело в том, что я буду часто отлучаться, а при таком раскладе держать руку на пульсе событий очень трудно. Нам потребовалось не меньше часа, чтобы составить финальную версию соглашения, которое устроило обе стороны. Внимание, истинные хранители Кирик и Диве заключили между собой союз. Примелькнул перед глазами текст глобального сообщения, когда творцы подтвердили наше взаимное обязательство. Теперь мы с эльфийкой повязаны соглашением, и по сути, если не придираться к деталям, то она вошла в мой пантеон на правах младшей богини. Де-факто это так, но де-юре она согласилась стать моей подчиненной». Теперь ты сможешь самостоятельно выставлять свои благословения на аукцион нашей соты, сообщил я Диви, когда изучил новые возможности, которые открылись после заключения союза. Я открою тебе удаленный доступ через терминал своего чертога. Тестовые лоты, что я выставил на продажу неделю назад, Ушли очень быстро и по хорошей цене. Я тебе скину логи и контакты покупателей. Скажи, ты можешь покупать товары в своей соте, а потом продавать их у нас? Таким образом можно вести выгодную торговлю. Не вариант, Кирик, тут же ответила девушка. Это ты находишься у себя дома и можешь спокойно прыгать по всей соте без ограничений, а территории моего творца находятся очень далеко в этот мир, согласно договоренности, я попала при непосредственном содействии природы. Но в том случае, если я захочу посетить родную соту, мне придется добираться туда самостоятельно, а это очень опасно и дорого. Плюс обязательный таможенный контроль и уплата пошлин. А доступа на наш аукцион нет по тем же причинам. Не позволяет расстояния. Поэтому я смогу продавать только то, что создаю сама. Но за доступ к аукциону большое спасибо. Если я смогу докупать недостающие ингредиенты, то это в разы ускорит освоение ремесла. Согласен на пятипроцентную комиссию за посредничество. Да, меня устраивает. Союз с союзом, а дополнительный доход никогда не лишний. Отлично. Тогда устанавливаем суболтари, и я начинаю активные переговоры с лидерами смертных. Теперь шанс на успех гораздо выше. Когда ты сможешь создать свое святилище? Мне до второго уровня чертога пока далеко. Через пару дней. Но первое святилище уже забронировано. Я обещал установить его в горах у сатиров. Нерационально. Труднодоступная местность и маленькая плотность населения. Зато привлечение сатиров на нашу сторону важно в стратегическом плане. Они превосходно знают горы и даже небольшим числом могут сдерживать целые армии. Какие армии? Ты же не думаешь, что вражеские хранители будут просто так смотреть, как мы усиливаем свое влияние. Нет, рано или поздно они развяжут войну между смертными, и нужно заботиться о защите наших последователей заблаговременно в этом вопросе я полностью доверяю твоему опыту. Не стала спорить Дивия. С доступом на аукцион ты быстро улучшишь чертог до второго уровня и построишь модуль святилищ, Так что экспансия не замедлится. Начинай обрабатывать правителей смертных». На этом мы и попрощались с союзницей. Но не успел я облегченно выдохнуть, как система связи высветила входящий звонок от Вереней. Привет, Через два часа состоится встреча с Одином, дружелюбно улыбнувшись, прощебетала Дриада. Встречаемся в столичной Соте через час. Лови координаты. Временный доступ я тебе организую. Раздался короткий сигнал, оповещающий о поступлении нужных данных. Наверняка же что-то задумала. Не поверю, что она отказалась от мысли привлечь меня на сторону своей группировки хранителей. Надо удвоить бдительность. А пока еще есть время, надо заняться покупкой боевых юнитов. Пора организовать следующий рейд. Тем более, что желающих поднять свой рейтинг среди адептов порядка оказалось достаточно. Я изучил несколько предложений и счёл условия приемлемыми. Да, мне самому прибавка к репутации не светит, так как в договоре будет четко прописано, что я всего лишь посредник. Наемный работник, который должен выполнить поставленную задачу, а передавать твердыню ангелам будет заказчик. Но альянс в Страже порядка является полноправным участником рейда и помимо опыта получит свой процент от общего лута. Да и награду за квест от босса никто у нас не отберет. Так что дело в любом случае будет выгодным с модификацией големов я определился еще во время обучения так что оставалось только подобрать надежного поставщика рейч поделился парой контактов так что нужно всего лишь провести переговоры и постараться выбить для себя более выгодные условия работы для юнитов предстоит немало я не собираюсь повышать свой уровень пока мы не захватим все низкоуровневые точки силы а потом можно будет продать големов с прокачанным искусственным интеллектом и купить более мощные модели времени хватило впритык в итоге удалось договориться с одним мастером на 400.000 евро за штуку что устроило всех нужная сумма ушла адресату со счета альянса и уже через пару часов три боевые машины доставят в арендованный ангар отдав соответствующее распоряжение подчиненным первый раз в жизни прыгнул в столичную твердыню Соты. От предстоящей встречи я не жду ничего хорошего. Все же я иду в гости не к рядовому хранителю. Но долг есть долг, а свои обязательства стартовы исполняют всегда.